В итоге Роран и его группа перешли под управление Старма. Обсуждение всех деталей мужчина передал Ляпис. Что для наёмника, что для авантюриста, его решение явно не было похвальным, но при том, что вероятность получить награду была довольно низкой, хотелось, чтобы договорился кто-то более искусный, и Ляпис быстро закончила переговоры. «Когда всё закончится, нас виконтами сделают». Когда они закончили, улыбавшаяся Ляпис сообщила то, что не сразу улеглась в голове мужчины. «Здорово, конечно». «Но получим ли мы титул?» Рорен сомневался, что есть награда выше, чем даровать не пойми кому титул аристократа. Сразу начинаешь сомневаться, а заплатят ли тебе, но Ляпис тут же с улыбкой ответила. «Даже не надейся. Даже если господин Старм захочет, другие этого не позволят. Если посторонний будет знать о тайном проходе в замок, про который даже королевской семье известно, когда всё закончится, жить такому человеку останется недолго. Если бы они были жителями этой страны, возможно, всё было бы немного иначе». Но они были чужестранцами, а информацию им доверяли очень ценную. Чтобы не подвергать королевскую семью опасности, надо было что-то сделать с теми, кто знает о проходе, а вариантов было немного. Значит, нас с самого начала рассматривали как расходный материал. Возможно, не сам господин Старм, но остальные точно. Лепис с улыбкой сообщила о том, что у знающих секреты ждала почти одна судьба. Гула тут же поморщилась, но Рорен считал это обычным делом, потому вообще не изменился в лице, Даже когда услышал об этом. «В идеале от нас избавятся вместе с господином Магной. Мрачный ты, Ляпис. Не хочу слышать это от злого божества». Так они и перешёптывались, но при этом понимали, что это самый простой способ разобраться с Магной. «Надо сражаться с врагами перед нами, остерегаясь, нажав спину. та Тающая ситуация». «Точно. Вечно у нас что-то неприятное и опасное. Хочу работку попроще». «Можешь перенять работу моей мамы». «Будешь с важным видом ходить в огромном доме в самой большой комнате?» «Ну, знаешь. Уверен, твоя мать работает куда старательней». Мать Лепис была одним из повелителей демонов. Судя по словам Лепис, работа повелителя демонов – ничего не делать. И Роруну сложно было представить, как мать девушки управляется с землями и жителями, но был уверен, что работа эта непростая. Но раз так говорила собственная дочь, возможно и правда надо просто сидеть на троне. «Однако над тобой будет великий повелитель демонов». «Да, вот этого точно не хотелось бы. Я для такого слишком нежный». Пока они не болтали об этом, Стар и его бойцы уже приготовились выдвигаться. Часть солдат отправили в другом направлении раньше них, чтобы отвлечь внимание в столице. «Это здесь! Вход в тайный проход!» Вечером Старм указал факелом на небольшую святыню. Людей вокруг не было, и в самой святыне едва ли могли уместиться двое. Внутри была какая-то непонятная для Рорна статуя в человеческий рост, за неё-то и взялся один солдат». Может, после долгого перемещения, а может, статуя была слишком тяжёлой. Какое-то время было не похоже, что она сдвинется, но вот она начала поддаваться и медленно опустилась назад. И под ней оказалась дыра, в которую мог пролезть человек, тот самый тайный проход. Даже чтобы пройти здесь, много времени понадобится. Хоть они и шли в замок, много человек в этот проход не встиснется, потому пришлось взять группу Рорана и ещё десяток человек. Их было всего чуть больше десятка, но чтобы пролезть всем, как и сказала Гула, понадобится время. «Другого потянет, так что надо поспешить», — сказал старым и все солдаты один за другим стали залезать внутрь. Лепис собралась за ними следом, но, увидев задумавшегося Рорена, остановилась и задачно посмотрела на него. «А я точно пролезу». После его слов девушка сразу же посмотрела на дыру. Рорен был крупным и мускулистом. Ботин просто пухлым, ещё можно было как-то протолкнуть. На мужчина был просто накачанным, потому сложно было сказать наверняка. «Сними меч и передай мне. Думаю, так ты протиснешься». «Будь я членом королевской семьи и той стороны, встретил бы смерть, так и не выбравшись из прохода». Отшутился он, снял меч и передал девушке. Видя, как Лепис взяла его и скользнула внутрь, Старым с восхищением заговорил. «Даже мне было бы тяжело с таким. Она жрица-авантюристка, потому тренированная. Могла бы и притвориться, что тяжело». Отчитал Роран девушку и полез в дыру. Пролезть и правда оказалось сложно, пришлось поизворачиваться, чтобы протиснуться. «Не хочу думать о том, как возвращаться». «В худшем случае можно просто разнести проход самим или позволить госпоже Гуле это сделать». «Ляпис, думаю что при посторонних говоришь». Роран забрал свою меч у девушки, когда она сказала нечто провокационное, а Гула тут же поспешила прикрыть ей рот. «Времени мало, поспешим, проход сейчас закроется». Чтобы открыть проход, надо было приложить немало сил, но, похоже, какой-то механизм возвращал статую на место, Роран услышал шум, и вот проход оказался заблокирован. Узнав об этом, все солдаты испытали напряжение, понимая, что теперь находятся на территории врага, и по приказу Старма пошли по тёмному тоннелю вперёд. Высота была такой, что Рорану просто не приходилось пригибаться, а в ширину могли пройти лишь два солдата. По проходу было видно, что стены и потолок были обработаны людьми. «Под ногами земля рассыпана!» «Были бы камни, можно было услышать шаги», — ответила Аляпис Гули. И Рорен, следовавший за солдатами при свете факелов, был удивлен тем, что кто-то подумал об этом при строительстве. Ничего хорошего, если он упадёт, а если ещё кого-то утянет за собой, то ещё хуже. Потому мужчина шёл осторожно, и вот через какое-то время солдаты остановились. Это же сделал и он. «Тут наверх, там замок!» Впереди был тупик, а на потолке металлическая пластина. Старм что-то сделал у стены, и пластина сдвинулась. «Будьте осторожны! Возможно, снаружи кто-то есть!» Было не слишком высоко, потому солдаты просто хватались за край и забирались наверх. Этот проход был куда шире, и Рорен тоже смог выбраться без проблем. «Ну и где мы?» Он выбрался через огромный гроб. Когда первый солдат отодвинул крышку, Рорен помог выбраться Лепис, а между тем осматривался вокруг. В мрачном помещении, освещенном через окна, стояло несколько гробов. Увидев между ними несколько солдат, Рорен помог выбраться Гули, но теперь стал выбираться из гроба. «Подземная гробница. Этот самый большой принадлежит первому королю, но на самом деле является тайным входом». В поисках посторонних могли искать тайные проходы, но было сложно подумать, что ради этого они будут крошить гробы с мёртвыми. Тайное место было скрыто телом уважаемого человека, но если проигнорировать это, место для поиска было как раз подходящим. А где король, который должен был лежать здесь?» «В каком-то другом гробу». «В каком именно, я тоже не знаю. Давайте поспешим. Магна не следит за этим местом, но неизвестно, сколько ещё мы сможем действовать скрытно». Солдаты один за другим выхватили мечи. Они не знали, насколько верны магне-люди в замке, но, возможно, здесь все были враги, потому сдерживаться не стоило, и Рорен тоже взялся зуркать своего меча. «Идём. Пока союзники отвлекают врага, освободим короля и убьём Магну!» Старм тоже достал меч, поднял его и проговорил свои слова, Все солдаты согласно кивнули, и они начали действовать.